Главный охотник распахнул глаза. Ему снилось, что он снова капитан корабля, что под его началом 400 славных рубак, а за кормой покоренный мир тысячи островов. Вдруг выстрелила пушка с правого борта. Бродмер посмотрел в ту сторону и понял, что находится в комнате с малиновыми обоями. Не было корабля и выстрела. Память быстро вернулась, и он понял, где находится. Попытался встать, но тело показалось чужим. В конечности плохо слушались. Главный охотник произнес «Восстановление!». Вокруг образовалось плотное белесое облако, которое быстро всосалось в человеческое тело. Самочувствие немного улучшилось. Конечно, для полного восстановления требуется полноценный отдых, но сейчас не до того. Бродмир поднялся с кровати. Внизу грохотали выстрелы. Охотник сразу узнал звук, издаваемый местным оружием. На ватных ногах подошел к окну. В кабине местного примитивного устройства увидел беглянку. Для Бродмера всё мгновенно стало на свои места, и их пришли уничтожить. Он устал удивляться всем событиям, произошедшим с его отрядом в этом диком мире. Рассказать кому из коллег не поверят. Надо заканчивать дело и возвращаться. Охотник произнёс заклинание взрыва, стена перед ним разлетелась на мелкие кусочки после мощного воздушного удара. В лицо дохнул свежий воздух. Бродмир произнес заклинание левитации и шагнул в пустоту. Вместо того, чтобы подчиниться физическим законам и грохнуться со второго этажа, он медленно опустился на землю. Грузовик рычал, как и все местные примитивные устройства. Ангелина заметила гостя из другого мира. Бродмир увидел, как она пробормотала заклинание в воздушный щит. Улыбнулся ее наивности. Мгла, которую он собирался произнести, Разотрет в порошок беглянку вместе с автомобилем. Спину сильно ударило. Мир крутнулся в глазах охотника. Он увидел, что лежит перед неработающим фонтаном. Попытался встать, но тут накатила нестерпимая боль, а в следующий миг окружающий мир погрузился во тьму.